Ожидали такого поворота событий? «Честно говоря, да. Вы слишком хороший жор, генерал. Я поверил вам. Я ведь искренне полагал, что операция «Лох Торидон» — детище Фонтини Кристи. Все это выглядело очень логично. Итальянец возвращается обратно, имея надежное прикрытие для того, чтобы обделать собственные дела». Бреворд устало сел, сцепив руки на столе перед собой. «А вам не приходило в голову?» что в таком случае он бы скорее пришел к нам. К вам? Нет. Мы не в состоянии вернуть ему его фабрики, заводы и землю. Вы его совсем не знаете, — заключил Тик апелляционно И никогда не пытались узнать. Это была ваша первая ошибка. Согласен. Я всю жизнь общался, главным образом, с лжецами. Океан лжи. «Самая очевидная правда всегда трудно уловима. Бреворд вдруг пристально посмотрел на разведчика. Выражение бледного, напряженного лица было трагическим, синяки под глазами показывали, как он утомлен. «Вы ведь не верили? Вы не поверили, что он погиб?» «Нет, не поверил. Я не мог рисковать, поймите. Я поверил вам на слово, что немцы ни в коем случае не уничтожат его» что они установят за ним слежку, чтобы узнать, кто он такой, чтобы его использовать. Но в донесении было сказано прямо противоположное. Поэтому, если он мертв, убили его фанатики из ксенопского ордена или агенты Рима, они бы не сделали этого, пока, пока не выведали бы у него тайну. И если бы им это удалось, ларец оказался бы у них в руках. Не в ваших руках, не в руках Англии. Начнем с того, что он никогда и не предназначался для вас». Посол отвел от Тига взгляд, откинулся в кресле и закрыл глаза. Но ведь и нельзя было допустить, чтобы он попал в руки маньяков. Сейчас, во всяком случае, мы-то знаем, кто в Риме форменный маньяк. Отныне Ватикан будет пристально следить за Дон Донатти, а Патриархия приостановит свою деятельность, нам дали гарантии. Этого, разумеется, и добивался Любок». Брэйворд открыл глаза. Неужели? По моему мнению, да. Любок ведь еврей. Брэйворд посмотрел на Тига. Больше я не буду вмешиваться в ваши дела, генерал. Продолжайте свою битву. Я покидаю поле сражения. Антон Любок пересек Венцеславскую площадь в Праге и взошел по ступенькам разбомбленного храма. Вечернее солнце Проникала внутрь сквозь зияющие в стенах дыры, оставленные бомбами люфтваффе. Левая стена храма была почти полностью уничтожена. Повсюду для поддержки потолочных перекрытий и стен были сооружены леса. Он остановился в правом проходе между рядами скамеек и посмотрел на часы. Пора. Из навешенного алтаря вышел престарелый священник, перекрестился и прошел мимо исповедалин. Он остановился у четвертой кабинки. Это был сигнал для Любока. Он медленно пошел по проходу, глядя на молящихся в храме. Их был человек десять-двенадцать. Никто не обращал на него внимания. Он раздвинул занавески и вошел в исповедальню. Преклонил колено перед небольшим богемским распятием. Пламя свечи бросало тени на задрапированные стенки исповедальни. «Прости меня, святой отче». «Ибо я согрешил», — тихо заговорил Любок. «Я много грешил. Я осквернил тело и кровь Христовы». «Никто не может осквернить Сына Божия», — послышался правильный ответ из-за шторок. «Человек может осквернить лишь самого себя. Но мы ведь созданы по образу и подобию Бога, как и Он. Это бледный, несовершенный образ», — голос снова дал верный отзыв. Любок медленно выдохнул, обмен паролями был закончен. «Ты Рим?» «Я связной», — надменно ответил голос. «Я и не думал, что ты город, дурак несчастный. Это храм Божий, следи за своей речью. А ты оскверняешь его», — зашептал Любок. «Все, кто работает на Донатте, сеют скверну. Молчи, мы шествуем путем Христа. Ты грязь, Христос плюнул бы на тебя». Человек за шторкой тяжело дышал, пытаясь одолеть ненависть. «Я буду молиться за твою душу», — с трудом выдавил он из себя. «Что с Фонтене Кристи?» «Он прибыл сюда с единственной миссией — подготовить лох операцию. Ваши предположения оказались ложными». «Не может быть», — резко прошептал священник. «У него должны быть иные цели, мы в этом уверены». Он ни на минуту не отлучался с того момента, когда мы встретились в Монбельяре, и не вступал в контакт ни с кем, кроме тех людей, о которых мне было известно. Не может быть, мы не верим. Через несколько дней уже будет неважно, во что вы верите. Вам настал конец. Всем вам добрые люди позаботятся об этом. Что ты сделал, иудей? Теперь человек за шторкой не скрывал ненависти. То, что должен был сделать... «Священник». Любок встал с колен и сунул левую руку в карман, а правый вдруг распахнул шторки перед собой. Перед ним стоял священник. Он был огромного роста, его исполинские размеры подчеркивала черная сутана. Его лицо исказила ненависть, у него были глаза хищника. Любок вытащил из кармана конверт и положил его на столик перед изумленным священником. «Вот ваши деньги, верни их до «Я просто хотел узнать, какой ты?» Священник тихо ответил. «Тебе следует знать и остальное. Я Гаэтамо, Энричи Гаэтамо, и я еще приду за тобой». «Сомневаюсь», — ответил Любок. «Напрасно», — сказал Энричи Гаэтамо. Любок стоял, молча глядя на священника, Когда их глаза встретились, светловолосый чех послюнил кончики пальцев правой руки, протянул руку к молельной свече и затушил пламя. Исповедально погрузилась во мрак, он сдвинул шторки и вышел из кабинки. Часть четвертая, глава двенадцатая. Коттедж стоял на территории большого имения, располагавшегося западнее Эйлсбери в Оксфордшире. Территория была огорожена высоким забором из колючей проволоки, сквозь которую был пропущен электрический ток. Военный городок охраняли злые волкодавы. На территорию можно было попасть через единственные ворота, от которых вела длинная прямая аллея. По обеим ее сторонам расстилались зеленые лужайки. У главного здания оно находилось в четверти мили от ворот, широкая аллея разделялась надвое, а чуть дальше обе дороги разветвлялись на узкие тропинки к отдельным коттеджам. Всего было 14 коттеджей, домики стояли на опушке леса и в лесной чаще. Здесь жили люди, которым требовалось временное убежище. Перебежчики и члены их семей, двойные агенты, разоблаченные связные, словом, живые мишени для пули наемного убийцы.